Глава 16. Радар. Вооружившись, мы вернулись к тому месту, где пьедесталовцы поимели нас по полной программе. Естественно, они не стали дожидаться нашего возвращения, однако тяжелые экзоскелеты оставляли очень чёткие и хорошо различимые следы на влажной земле, так что с направлением поиска никаких проблем у нас не возникло. Пьедесталовцы в скафандрах двигались медленнее, чем мы налегке. Кроме того, идти по следам только что прошедших здесь людей было гораздо проще, нежели останавливаться каждые несколько метров в подозрительных местах и проверять их при помощи болтов. Раз здесь прошли пьедесталовцы, значит пройдем и мы. Противники невольно стали нашими отмычками. Была, правда, опасность, что они попрутся прямо через горячие пятна или мухобойки, поскольку армейский экзоскелет хорошо защищает от радиации и поражения электрическим током. Однако на этот случай у нас имелись детекторы радиации и датчики аномалий. Да и у Динки скафандры высшей защиты не было, так что пьедесталовцам волей-неволей приходилось обходить опасные для нас места, на которые сами они не обратили бы особого внимания, чтобы доставить мою девочку заказчику в целости и сохранности. Поэтому мы решили довериться следам противника, и я рассчитывал, что мы довольно быстро догоним Борова с его командой. Еще по дороге к схрону я через ПДА подал аларм, все ко мне, но никто из наших так до сих пор и не отозвался. Все бродяги нашего клана, заночевавшие сегодня в зоне, остались по ту сторону аномального барьера, отделившего верхние уровни от нижних. Значит, надеяться нам следовало исключительно на собственные силы. Судя по направлению, которое выбрали пьедесталовцы, они двигались совсем не в сторону болота, к доктору, а перпендикулярно на свою территорию, к четвертому энергоблоку. И это было совсем паршиво. Вот почему на самом деле Боров так легко согласился нас отпустить. Он ведь едва ли мог не помнить про то, что наш клан устраивает схроны с оружием в верхних уровнях. Он не мог не понимать, что первое, что мы сделаем, это двинемся к ближайшему такому схрону и вооружимся. Однако он вполне понимал также, что прежде чем мы сумеем догнать его группу, даже если нам в головы и придет такая безумная мысль, они уже достигнут территории, контролируемой радаром, и погоне тут же придет конец. Бродяги называли радаром странное сооружение, выстроенное близ Припяти незадолго до второго взрыва, с куполами наподобие астрономических обсерваторий и чем-то вроде гигантской спутниковой тарелки на крыше. Его было хорошо видно с окраин мертвого города, и издали его вполне можно было принять за модерновый научный центр с радиотелескопом однако здание это судя по всему имело совсем другие функции сталкеры считали что именно оно генерирует электромагнитное поле неизвестной природы и огромной мощности из-за которого у людей на поступах к четвертому энергоблоку чернобыльской аэс мозги закипают в черепных коробках многие были уверены что именно это поле выжигает разум тем бродягам которые потом в виде зомби стекаются в мертвый город и бесцельно шляются по полигону По слухам, когда-то военные вели здесь секретные разработки – психотронного оружия, плоды которых после второго взрыва остались на зараженной территории. Готовая к эксплуатации, но так и не испытанная боевая психотронная установка была законсервирована, когда армия в панике покидала эти места, превратившиеся в филиал преисподней. В первые годы после второго взрыва препятствием для продвигавшихся к центру зоны сталкеров Были лишь аномалии, мутанты и мародеры. Именно этим и объясняется, что в то время некоторым бродягам удалось добраться до пьедестала и стать призраками зоны, несмотря на то, что еще не были как следует отработаны методы борьбы со зверьем. Еще не были изобретены датчики аномалий и армейские антидоты. Единственным датчиком служили металлические болты. Оружием морально устаревший, АКМС, сброшенных военных складов на полигоне а антидотом – слабенькое противорадиационное средство из советских солдатских аптечек. Однако все изменилось, когда центральные области зоны прибрал к рукам пьедестал. Некоторые ветераны полагали, что именно тогда его членам удалось запустить радар и наглухо отрезать четвертый энергоблок от других территорий стеной мощного электромагнитного излучения, сокрушительно воздействующего на человеческий разум, и навигационные приборы вертолетов. В общем, теорий и версий насчет радара было предостаточно. Кое-кто считал, что пьедесталовцы тоже время от времени подвергаются его воздействию. Но в меньшей степени, поскольку у них есть специальные защитные устройства. Поэтому они хоть и зомбированы, но сохраняют какую-то способность соображать. Общепризнанным оставалось одно. Территория вокруг здания радара на пути к чаС совершенно непроходима. Ибо всякий человек, пытающийся к нему приблизиться... Либо погибает от мощного ментального удара, либо превращается в зомби. Мы в ударном темпе проскочили через рыжий лес. Вступать в открытые боестолкновения с закованными в броню бойцами было полным безумием. Поэтому нашим единственным шансом оставалось опередить их, пока они не достигли контролируемой радаром территории, и встретить в лоб грамотно организованной засадой. Мы поднажали еще. Однако я понемногу начинал нервничать. Лес уже заканчивался но противника нам так пока и не удалось догнать. Похоже, я здорово недооценил их способность быстро перемещаться в тяжелых защитных скафандрах, приводимых в движение пневматикой. Хвоя на деревьях вокруг много лет назад приобрела ярко-рыжий цвет. То ли от воздействия радиации, то ли от периодического попадания в зону действия радара, которую во время испытаний то увеличивали, то уменьшали. В конце концов, радиус зоны поражения – отрегулировали таким образом, что ее граница проходила по самой опушке. Нам все чаще попадались горячие пятна, фонившие, как стронциевые стержни, поэтому мы натянули защитные маски. Пару раз пришлось отстреливаться от мутантов, которых с приближением к энергоблоку шмыгало вокруг все больше и больше. Если мы хотели тайком подкрасться к пьедесталовцам, стрельба в непосредственной близости от них едва ли могла способствовать успеху. Но выбора по-прежнему не было. В конце концов мы выскочили из леса. Все оказалось напрасно. Мы опоздали. Тропа, пробитая тяжелыми экзоскелетами, выбегала из леса и, скатившись с пригорка, упиралась в границу безжизненного, выжженного черного пространства на склоне пологого холма. Многолетнее постоянное воздействие электромагнитного поля радара, сопоставимое с воздействием гигантской микроволновой печи, Убило на этой территории все, что могло двигаться или расти. Осенний ветер уныло гонял низко над растрескавшейся землей невесомые облачка пепла. Идеально ровные окружности гравиконцентратов были издалека видны на пепелище. Они имели не серый, а черный оттенок, потому что пепел в них был плотно спрессован под давлением в несколько сот атмосфер. Мертвые заросли кустов и уродливые почерневшие деревья торчали посреди долины. Над гробными памятниками самим себе. Обычно бродяги остерегались даже приближаться к этой зловещей границе между полигоном и радаром, поскольку она периодически гуляла, то приближаясь к КС, то отдаляясь от нее на несколько сотен метров. Я надвинул на глаз прицел от Хопфула, повертел головой. Группа пьедесталовцев обнаружилась далеко впереди нас. Они брели через выжженное, замусоренное беспорядочно разбросанными железобетонными блоками и огромными кабельными катушками, пространство к видневшемуся вдали величественному комплексу зданий Чернобыльской станции, окруженному высокими многорядными заборами из колючей проволоки. От полуразрушенного четвертого энергоблока, заключенного в растрескавшийся бетонный саркофаг, во все стороны разбегались высоковольтные линии, словно натянутые на гитарный гриф струны, словно артерии, тонко вибрирующие под напором струящегося по ним тока. Когда-то ЧАЭС снабжала электричеством обширные территории Украины и Белоруссии. Теперь большинство опор линий электропередачи в зоне были покорежены и повалены бушевавшими здесь когда-то катаклизмами. Часть проводов была оборвана, а часть давно исчезла. Но здесь, в самом сердце зоны... Все содержалось в образцовом порядке, и я готов был поклясться, что по этим проводам по-прежнему подается куда-то огромное количество энергии. ЧАЭС питала энергией огромный купол аномального поля зоны, хотя и была полностью заглушена более 20 лет назад. Возможно, источником питания служил теперь легендарный пьедестал, который, по утверждениям некоторых, находился под саркофагом. Все, безнадежно проговорил Патогеныч, утирая под лба. Вот теперь действительно все. Гадство, но. Он покосился на меня. Я по-прежнему не отрываясь, смотрел вслед безумным сталкером, уводящим мою подругу. Хемуль, прости, но надо уходить. Я все понимаю, но нас может накрыть излучением. Динка. Гусь вдруг сбросил с плеча снайперскую винтовку, быстро прицелился, держа ладонь снаружи от пусковой скобы. Не вздумай! скинулся Патогеныч. Всех так или иначе положить не успеешь! «А гауцы оттуда добьют до нас не хуже снайперок!» «Хемуль, ты видишь то же, что и я?» Сосредоточенно проговорил малолетка, глядя в оптический прицел и начисто игнорируя моего приятеля. Похоже на то. «Что вы видите?» Психанул Патогеныч. Радар не работает. Сдвинув целеуказатель на затылок, я ошарашенно посмотрел на него. «С чего ты взял?» Поинтересовался коллега. «В свой перископ увидел? У радара что, антенна отвалилась?» «Дину ведут с непокрытой головой», – выпалил гусь. «У пьедесталовцев-то в шлемах могут быть какие-то защитные устройства, чтобы гасить излучение, а на ней шлема нет». чего не потребовалось много времени, чтобы переварить эту информацию. «Команда, подъем, завопил он. «Быстро в догонку!» Мы точно знали, что мозгодав на радаре работает не все время. Два раза в сутки его выключали на 10 минут, чтобы система остыла. Только выключался он всегда в разное время, поэтому улучить момент и пересечь контролируемую им территорию так или иначе не представлялось возможным. Отдельным безумцам, конечно, удавалось просочиться туда, угадав время выключения. Однако обратно они все равно не выходили, попадая под пули пьедесталовских снайперов, дежуривших в зданиях АЭС. Про снайперов, кстати, тоже следовало помнить. Одним словом, для нас не было секретом, что радар, похоже, можно в любое время включить и выключить по команде из здания с гигантской параболической антенной. Так что идея о том, что радар отключили для того, чтобы пропустить группу с Динкой, не показалась нам безумной. Иначе никак невозможно было бы объяснить, что моя девочка до сих пор жива. И с выжженными мозгами она тоже не была нужна неведомому заказчику, факт. И все же, когда мы пересекли границу между безумной и смертоносной, но привычной зоной и территорией абсолютной смерти, на мгновение меня мороз продрал по коже. Можно сколько угодно делать логические построения, можно сколько угодно убеждать себя, что радар отключен. Но подсознание не верит логике, оно верит в то, что видит вокруг. В выжженное голое пространство, в почерневшие трупы деревьев, в полуразложившуюся дохлую собаку на склоне холма. В закручивающейся сизой поземкой пепел. Нелегко убедить крошечного трусливого хемуля, сидящего у тебя в голове, что опасности нет. Нелегко загнать его пинками в самый дальний угол мозга, чтобы не высовывался зараза. Нет, мозги не потекли у нас из ушей кипящей кашей. Перед глазами не заструились кровавые реки. Вкрадчивый голос внутри черепа не шепнул свирепо «Подчиняйся, червь». Радар действительно безмолвствовал. Но его наверняка включат сразу, как только группа Борова покинет опасную зону. Поэтому нам необходимо было выбраться за пределы обожженного пространства раньше их. Или хотя бы одновременно с ними. Но при этом так, чтобы они нас не обнаружили. 10 гаусов против одной СВД и двух АКМК. Счет явно выйдет не в нашу пользу. Пригибаясь короткими перебежками, мы кинулись в сторону ЧС, забирая вправо, чтобы между нами и пьедесталовцами оказались складки местности. Вскоре мы поравнялись с блокпостом пьедестала, давно заброшенным по причине ненужности. Несколько уложенных друг на друга толстых бетонных швеллеров и мешков с песком посреди пепелища. Если бы данное направление по-прежнему контролировал этот блокпост, а не радар, тут бы нас троих и положили рядком. Но пьедесталовцы, как выяснилось, слишком полагались на всемогущество психотронной техники. Хотя нет, поправка. На силу огнестрельного оружия они полагались тоже по-прежнему. В воздухе позади меня вдруг коротко вжикнуло, словно кто-то резко взмахнул металлическим прутом, и раздался глухой треск. Тело отреагировало на знакомый раздражитель быстрее разума. Я нырнул на землю, зарывшись щекой в холодный пепел. Мигом перекатился под защиту Швеллера, и тут же вторая снайперская пуля отколола от него солидный кусок с внешней стороны. В сухие останки травы у основания блокпоста посыпалась бетонная крошка. За баррикаду из бетонных блоков прыгнул Патогеныч. Он подкатился ко мне, сел за швеллером, опершись спиной о холодный бетон. Осторожно выглянул в узкую амбразуру между блоками. Очередная пуля попала в торчавший снаружи толстый кусок арматуры и с диким воем срикошетила в поле. «Прохлопали нас, раздолбай!» Проговорил он снова, прячась в укрытие. «Подпустили слишком близко к блокпосту. Ну, сам виноват. Пусть теперь попробуют нас отсюда выковырнуть». Начертаем нас выковыривать. Устало проговорил я. Они нас просто не выпустят, прижмут огнем. А через пять минут врубят радар. И все, ангелы запели. «Назад надо отходить!» Озабоченно произнес Патогеныч. «Нет». Я аккуратно выглянул в щель между блоками. Вон откуда бьют. Из того здания. Видишь? Весь склон холма простреливается. Снайпер нас действительно прозевал и ударил слишком поздно. Если дернем назад, положит всех в три секунды. Я облизал губы. гусь уже отмучился?» «Вон ползет, буркнул Патогеныч. Отмычка действительно по-пластунски выполз из-за поваленной деревянной катушки, из-под кабеля, стремительно работая локтями и коленями. Его обстреляли еще дважды, но прицелиться по лежащему бродяге было не так-то просто. В конце концов он сумел спрятаться за одним из бетонных блоков и привстал на одно колено, судорожно выкашливая сухой пепел, которого наглотался, пока полз. «Живой?» – поинтересовался я. «Ага», – отозвался гусь. «Куда попали?» «Никуда». Я же слышал, как кость хрустнула. а Гусь тоже сел на землю, прижавшись спиной к спасительному бетону. «Я имел в виду, в меня не попали, но снайперка пополам, ложе раскололи». «Ну, совсем чудесно. Я смахнул с виска каплю пота. Значит, дырявить пьездаловцев нам вообще нечем». «Нам труба?» Деловито поинтересовался гусь, тяжело дыша. «Ну, практически», — отозвался я. Хотя Дима Шухов любил говорить, что безвыходных положений не существует в принципе. «Это он говорил, пока живой был», — безжалостно уточнил Патогеныч. «С тех пор я от него этого не слышал». «Брось», — миролюбиво проговорил я. «Попадали мы с тобой еще и не в такие передряги. Позавчера, например». «Позавчера мне нужно было продырявить тебе башку из береты и забрать чёртово яйцо». Отрезал Патогеныч. «Все остались бы довольны!» Но раз не продырявил, значит, зачем-то это было нужно. Я задумчиво смотрел на пару поваленных кабельных катушек, валявшихся рядом с нашим блокпостом. И вряд ли за тем, чтобы сейчас из нас сделали барбекю. «У тебя есть план?» Оживился приятель. Вместо ответа я высунулся из укрытия, ухватился за край ближней ко мне деревянной катушки и поволок ее за собой. Снайпер тут же выстрелил и пуля с треском откусила от нее кусок дерева. Я юркнул обратно за блок, но теперь массивный деревянный барабан оказался наполовину укрыт за бетонным швеллером, и я уже без особого риска подтянул его к себе. «Начинаю соображать!» – проговорил Патогеныч. «Но туго!» Упершись в край катушки, я с натугой стал поднимать ее вертикально, чтобы получилось огромное колесо. Патогеныч поспешил мне помочь. Через полминуты мучительных усилий мы все же поставили ее на ребро. Снайпер тут же отреагировал и пробил двойную деревянную переборку в верхней части колеса, которая показалась над блокпостом. Потом еще раз. Мы затаились внизу, старательно удерживая катушку в вертикальном положении, и снайпер замолчал. Расходовать зря боеприпасы, расстреливая возведенную нами деревянную конструкцию, было безусловно глупо. Вот и все. Хрипло проговорил я. «Сейчас я пну эту штуку, и она покатится с холма. А мы будем бежать рядом с ней, чтобы она оказалась между нами и снайпером, и молиться черному сталкеру, чтобы этот хрен стрелял помедленнее. Уяснили?» «Он же ее пробивает насквозь!» Безнадежно покачал головой Патогеныч. «Зато он не знает, куда именно стрелять». Возразил я. «В какое место? Катушка большая и круглая. Нас за ней не видно». А чтобы усложнить ему задачу, катушек будет две. Приятель с сомнением посмотрел на меня. «Есть шансы, брат», – сказал я, – «а тут шансов нет». Патогенычу снова не понадобилось много времени, чтобы решиться. Времени у нас было совсем в обрез. С риском для жизни я подтащил к бетонным блокам второй деревянный барабан. И мы тоже установили его вертикально. Присев на корточки, бродяги гусиным шагом переместились за катушку которая была ближе к нам. Я объяснил им, что первый состав отправится пустым, ему достанется основной огонь. Примерившись, я поставил ботинок на ребро дальнего от нас деревянного колеса и толкнул изо всех сил. Снайпер, разумеется, давно сообразил, что мы что-то затеваем, поэтому открыл огонь сразу, как только огромный кабельный барабан громыхая выкатился из-за железобетонных блоков. Завизжали пули, яростно затрещали пробитые насквозь деревянные борта. Звонко дзенькнул, рассеченный прямым попаданием металлический корт, опоясывавший одно из ребер огромного колеса. Отпустив расстреливаемую катушку метров на 7, я аналогичным пинком привел в движение нашу и тут же стремглав бросился под хлипкую защиту этого импровизированного деревянного танка. Мои коллеги мгновенно стартовали тоже, прямо из полуприседа. Некоторое время снайпер продолжал неистово дырявить первую катушку, летевшую вниз по склону. И мы со всех ног, мчавшиеся рядом со второй, отыграли на этом несколько драгоценных секунд жизни. Затем перенес огонь на нас. Однако ему действительно оказалось трудно оценить на глазок масштаб катушки по сравнению с ростом человека, который бежит, пригнувшись. Кроме того, наше деревянное колесо, набирая скорость, отчаянно раскачивалось и подпрыгивало на ухабах. Что еще больше затрудняло прицеливание. Сначала стрелок влепил заряд слишком высоко, в сантиметрах в 30 над нашими головами. Потом, сообразив, что это едва ли эффективно, перенес огонь ниже, ближе к центру окружности, чтобы наверняка попасть кому-нибудь в корпус. Одна из пуль с душераздирающим треском, продравшись сквозь доски, вжигнула где-то в районе моей поясницы и с визгом унеслась на излете в сторону одинокой опоры ЛЭП посреди поля. Затем снайпер снова обстрелял первую кабельную катушку, которая уже приближалась к зарослям живых кустов на чистой территории, у подножья холма. С одной стороны, он прекрасно понимал, что она, скорее всего, является отвлекающим маневром. Но все же оставалась возможность, что мы разделились, потому что прятаться всем троим за одним барабаном было не слишком удобно. Он влепил славный заряд в переднюю часть огромного колеса. Кабельный барабан оглушительно треснул, и одно из его ребер развалилось почти пополам. Искалеченная катушка вильнула и завалилась на бок. Наша катушка, миновав свою погибшую приятельницу, понемногу набирала обороты, и поспевать за ней по пересеченной местности становилось все труднее и труднее. Снайпер, дав по нам еще один выстрел, замолк, но это был плохой знак. Похоже, он просто вел катушку прицелом, либо ожидая, пока кто-нибудь из нас случайно высунется из-за нее, либо тщательно выбирая место в деревянном кругу за которым пуля наверняка найдет себе горячую плоть. Мы мчались рядом с прикрывавшим нас массивным колесом, каждую секунду ожидая внезапного и сокрушительного удара по корпусу, после которого наступит вечный сон, без сновидений, и вся эта кутерьма наконец оборвется. А потом пространство вокруг нас внезапно вспыхнуло и разорвалось с оглушительным грохотом. Наш кабельный барабан раскололся, брызнув щепками – Меня швырнуло в сторону, и я стремительно покатился по обожженной земле. «Мочить твою ягоду!» Лежа навзничь, я с трудом приходил в себя после сокрушительного нокдауна. Похоже, нас угостили гранатой из РПГ, если бы не толстая массивная катушка. Принявшая на себя основную часть ударной волны, нас, скорее всего, просто размазала бы в манную кашу. Быстро перевернувшись на живот, я попытался ползти вниз по склону, в сторону границы выжженного пространства. Которая виднелась всего метрах 15 от меня. Однако руки и ноги отказывались повиноваться. В глазах у меня вдруг заребило, все тело налилось свинцом, словно кто-то огромный наступил на меня и придавил к земле. Мне стало неимоверно плохо. Казалось, что все внутренности сейчас вывалятся из рта и шлепнутся в холодный пепел. Мои мозги начала беспощадно перемешивать гигантская горячая ложка, медленно набиравшая обороты. Я попытался крикнуть, но глотка отказывалась мне повиноваться. Заработал радар. Потом меня шарахнуло так, что я ничего не помню о следующих минутах. Пси-удар оказался что надо, будто подкованным ботинком в висок. Помню только оттенок ужасающего, чудовищного ощущения, словно меня стремительно крутят в наполненном мыльной водой и невыносимо горячим бельем барабане стиральной машины. И с каждым вдохом в судорожно-агонизирующие легкие, проникает новая порция мыльной воды и горячего белья. Радар еще не успел выйти на максимальную мощность, но то, что он уже делал со мной, вытерпеть было выше человеческих сил. Не случайно эти технологии в начале века использовали для разгона демонстраций и облучения вражеских позиций. Только тогда они были намного менее мощными и назывались нелетальным оружием, потому что не убивали людей, предельно мучительно и беспощадно, как меня сейчас, а заставляли их в панике разбегаться, чтобы не испытывать больше непереносимых физических и моральных страданий. Безумная пульсирующая боль в каждой клеточке тела, казалось разрастающаяся и увеличивающаяся вдвое с каждой секундой, помноженная на невыносимую тошноту, полную невозможность вдохнуть и запредельную, нечеловеческую тоску, всепоглощающую депрессию, единственным выходом из которой казалось немедленное самоубийство – Вот что, я ощущал целую вечность, прежде чем мне вновь удалось глотнуть прохладного воздуха. Перед глазами медленно прояснялось, в голове стоял оглушительный хрустальный звон, но вскоре мне все-таки удалось сориентироваться и сообразить, что мы втроем лежим в кустах у подножия холма, и перед носом у меня растет пожухлая, размокшая от осенних дождей, но вполне живая трава. Мы каким-то образом выбрались из зоны действия радара, Гусь болезненно скручившись, валялся рядом со мной. На него было страшно смотреть. Лицо посиневшее, перекошенное в ужасной гримассе. На губах запеклась сухая пена. Черты заострились, как у покойника. Боюсь, что я совсем недавно выглядел не лучше. А вот Патогеныч уже немного оклемался. Он осторожно выглядывал из кустов в ту сторону, где, судя по грохоту, кипел нешуточный бой. Визжали гаус винтовки. Бухали гранатные разрывы. Услышав, как я шевелюсь, приятель обернулся ко мне. «Ну, хвала черному сталкеру, очухался!» «Как?» Попытался заговорить я и не смог продолжить. Я с трудом собрал мысли в кучу. Они разбегались от меня, словно тараканы. А ведь это, наверное, и есть обычное состояние зомби. Вдруг мелькнуло у меня в голове. Напрочь выжженными мозгами мучительно трудно думать. Поэтому зомби всегда выглядят такими сосредоточенными и потерянными. Они все время безуспешно пытаются ухватить за хвост собственные разбегающиеся мысли. Однако эти соображения не заставили меня впасть в отчаяние, а наоборот, позволили облегченно перевести дух. Если я еще способен на такие длинные ассоциативные цепочки, значит с мозгами все в порядке. Просто еще ощущаются шок и отходняк после пси-воздействия радара едва не превратившего меня в идиота. «Как мы...» Наконец с трудом выговорил я. «Как мы здесь оказались?» «Я вытащил», — поведал Патогеныч, не прерывая наблюдений. «За шкирку!» «О как!» Я осторожно прикоснулся грязными ладонями к вискам. Не верилось, что не разбитая на несколько кусков голова может так болеть. «То есть тебя не торкнуло?» «Торкнуло», — с достоинством подтвердил Патогеныч. «И довольно круто!» Только я ведь не салага, как некоторые. Я нашел в себе силы выбраться за пределы зоны поражения. И еще двух щеглов с собой прихватил. «Брат, ты неимоверно крут», — проговорил я, прислушиваясь к звукам боя. «У меня там чуть мозги не вскипели». «У меня просто особо вскипать нечему», — похвастался Патогеныч. «Видимо, поэтому я легко отделался. Хотя в какое-то мгновение, честное слово, так нахлынуло, что чуть не разнес себе башку из калаша». «А снайпер?» Осторожно поинтересовался я. «Его очень вовремя отвлекли», — пояснил мой приятель. «Видимо, после того, как радар заработал, он решил, что теперь боеприпасы на нас можно не тратить. Сами сдохнем. И переключился на новую цель. А потом его, похоже, сняли из Гаусса». «На пьедесталовцев кто-то напал?» — удивился я, выглядывая из кустов. «Похоже, они сами на себя напали», — пробурчал Патогеныч. Впереди, на заросшем густой травой поле, неподвижно лежали три рослые фигуры в экзоскелетах. Их скафандры были опалены и разорваны в нескольких местах. Еще дальше, среди чахлой тополиной рощицы, стояло двухэтажное блочное здание непонятного назначения: то ли котельное, то ли ПТО, то ли бойлерное. Нет, вряд ли ПТО. Рядом с ним не было видно ни гаражей, ни боксов для техники. Вообще я небольшой специалист в атомной энергетике. Чтобы гадать, что за служба могла когда-то располагаться в одном из зданий комплекса Чернобыльской АЭС, расположенном за огороженной спиралью Бру на запретной территорией, может быть, оно вообще появилось уже после первой Чернобыльской катастрофы, и в нем находилась дезактивационная мойка для выезжающих с зараженной территории машин. На самом деле в нем вообще могло находиться что угодно. Канонада доносилась оттуда с противоположной стороны здания, обращенной к четвертому энергоблоку словно подтверждая, что там происходит нешуточная разборка. Над крышей взвелось густое облако дыма от взрыва. «Группу Борова обстреляли», — пояснил Патогеныч. «Им удалось укрыться вон в том здании, но их атаковали с другой стороны. Я так понимаю, люди из их же клана. Короче, чума полная». «Динка», — прохрипел я, — «кому-то очень не хочется, чтобы они доставили Динку заказчику живой». «Это на каком же уровне столкновения идет?» — изумился Патогеныч. Если им даже одну часть пьедестала удалось натравить на другую? Брат, хватит молотить языком. Прервал я его. Нам нужно забрать Динку, пока не поздно. Патогеныч молчал. И я продолжил. Я понимаю, что если мы атакуем Борова с тыла, нам крышка. Но крышка нам теперь в любом случае. Обратно через зону покрытия радара нам уже не выбраться. Осталось только решить, погибнем мы в стиле бонзай? Или нас перестреляет, как цыплят, патруль пьедестала? Ну же, брат. Кто ничего не делает, тот заранее покойник. А вдруг нам удастся отбить Динку и отключить радар? Угу, и улететь отсюда на президентском самолете? Саркастически поддохнул Патогеныч. Ну ладно, я знал, на что иду, уже когда взялся догонять Борова. Если уж взялся за дело, надо доводить его до конца. Я развернулся к Гусю, чтобы привести его в чувство, но тот уже сидел рядом с нами в кустах, обхватив голову руками. Похоже, он все слышал. «Ты готов, бродяга?» – поинтересовался я. «Нас ждет славное приключение». «Отмычку не спрашивают!» – простонал гусь, пытаясь справиться с чудовищной мигренью. «Забудь!» – проговорил я. «Ты больше не отмычка. Ты настоящий бродяга. И пусть теперь кто-нибудь только попробует что-нибудь вякнуть». «Я с вами, народ!» – криво ухмыльнулся бывший отмычка. «Пусть даже последний раз в жизни. Пес с ним!» Тогда двинули. Выбравшись из кустов, мы короткими перебежками между деревьев бросились к зданию, в котором засела группа Борова. Снайперы-пьедесталовцев не сделали по нам ни одного выстрела. Либо они плотно работали по Борову, либо его команде действительно удалось снять всех. Благо Боров наверняка знал ключевые снайперские точки. Из здания по нам тоже не стреляли. Видимо, его защитники бросили все силы на оборону фасада, разумно решив, что с флангов их по чистому полю никто не обойдет. Остыло со стороны работающего радара, тем более. По дороге безоружный гусь разжился гаусс-винтовкой. Одного из подстреленных пьедесталовцев, два других трупа лежали далеко в стороне, и мы с чем не стали рисковать, предпочтя быстрее преодолеть открытое пространство. Добравшись до здания, мы нырнули в выбитые окна первого этажа, быстро перекатились, вскочили, вздернув стволы автоматов. В просторном пустом зале на первом этаже никого не было. Огромные окна с фасадной стороны не способствовали успешной обороне, что убедительно доказывали еще два трупа в растерзанных экзоскелетах, лежавшие возле окон. Остатки команды Борова закрепились на втором этаже. И пока, судя по всему, им успешно удавалось сдерживать натиск штурмующих. Когда мы проникли в зал, канонада наверху, разносившаяся за пределы здания, превратилась в оглушительную. Мимо странного металлического сооружения с огромным сухим бассейном в центре, углубленным в полметра на четыре, мы прокрались к лестнице, ведущей наверх, и я уже беззвучно расписал напарникам на пальцах, в какой очередности поднимаемся, и как действуем на втором этаже, когда над нами вдруг раскатился грохот такой силы, что барабанные перепонки болезненно затрепетали. Стены заходили ходуном, с потолка обрушился солидный пласт штукатурки, по углам посыпались пыль и песок. Затем мощный удар повторился, затем еще раз и еще. И наступила тишина.